«Приходи, кто хочет, бери, сколько душа пожелает!» «Для кредита паспорт нужен Человский», — поведал сотрудничим боец. «Про это в телевизоре говорят. Паспорт показал, деньги забрал». «Ну, а что мы, дураки, свои паспорта показывать? Покажем чужой, деньги заберем, и пусть нас потом ищут, где попало». «А так разве можно?» — заикнулся была иголка, однако был немедленно оборван. «Тихо, мля!» Копыта заинтересованно посмотрел на контейнеры. «А где мы чужие паспорта найдем?» «Стырим где-нибудь», — пожал плечами боец. «Можно и так». После паузы согласился Уйбуй. Было видно, что идея контейнера пришлась ему по вкусу. «Мы к Курбеку едем?» — хмуро спросил Иголка. «Или сразу в банк?» «Сначала к Курбеку», — решил Копыта. «Может, просто так удастся денег раздобыть? А если не удастся, тогда поедем за кредитом». Москва, Рязанский проспект...